Глава 34. Варяг 2. Варяг возвращается. А быть моим врагом врагу не пожелаю. Десант в Чемульпо был безнадежно сорван. Четыре погибших крейсера, два из которых Чиода и тока Безнадежно повисли на камнях, заполучив в финале боя по прощальному залпу, и еще два варяг и осама, затонувшие прямо поперек фарватера, перекрыли любую возможность приблизиться к причалам. Полностью уничтоженные, несмотря на бурные протесты иностранных стационеров, причалы и портовые сооружения отдаляли возможность использовать порт в военных целях еще на неопределенное время. Протесты, впрочем, были не только иностранные, Павлов, смущенный таким самоуправством и озабоченной репутацией России в глазах европейских держав, равный желанием князя подчинить себе охрану миссии и экипажу судов, требовал подтвердить полномочия на такие решительные действия. Точно такого же подтверждения хотел и Руднев, для которого снятие артиллерии с крейсера, как и атака японской эскадры до официального объявления войны, была делом неслыханным, да и неприемлемым. Александр Михайлович на это чистоплюйство улыбался и цитировал слова Фамусова, которыми заканчивается пьеса Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума». «Ах, боже мой, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна», однако с просьбой запросить подтверждение его полномочий сразу согласился. Ответ на телеграфный запрос в столицу пришел на удивление быстро. Полномочия были полностью подтверждены в непривычно холодной лаконичной манере, которую Павлов и Руднев списали на особые военные обстоятельства, а великий князь мысленно обругал себя последними словами за то, что не оставил сценаристу, который сидел в инчхоне на линии, готовых шаблонов для подобной переписки. Тем не менее, теперь его действия никем не ставились под сомнение, и князь смог выполнить практически весь запланированный объем работ. Варяг, вышедший в море под его адмиральским вымпелом, И утащивший за собой сразу два миноносца и три крейсера противника был первым пунктом этого плана, превратившимся в жирный плюс, хотя мог и отминусовать его лично. Во всяком случае, отдав команду таранить Осама, князь уже попрощался с жизнью, однако пронесло, контузия не считается. Вторым плюсом был погром японских военных складов. Артиллерийские боеприпасы были взорваны, содержимое остальных передали Джоне, занятому комплектацией вооружением отрядов народного сопротивления, в частности, трофейными винтовками «Арисака». Одну из первых партизанских бригад организовал бывший юнкер российского Чугуевского военного училища Хиен хонкин Самый крупный отряд сформировал видный деятель освободительного движения Кореи Ли Бом юн губернатор района Кандо в Восточной Маньчжурии. Вместе с ним Джонни с первых дней пребывания в Чемульпо отбирал под видом охранников, приглянувшихся бойцов и организовывал интенсивные тренировки по системе южнокорейского спецназа. Рукопашный бойн Тегон Мусуль, с которым Джонни был немного знаком лично, постепенно дополнялся изучением тактики штурмовых групп, диверсий и прочими премудростями, вытащенными из памяти квантового компьютера и скачанными из интернета. Теперь у японских войск в Корее появилась новая головная боль, и это хорошо. Третьим плюсом являлись целых два бронепоезда, построенных по заказу сценариста, которые удалось оснастить снятым с кораблей вооружением. На одном из сухопутных броненосцев был поднят флаг варяга, на другом – корейца, команды которых сейчас обживали новую непривычную для себя технику, все еще соответствовало морскому распорядку, начиная со склянок и вахт и заканчивая привычным обслуживанием котлов, артиллерийского вооружения и командами командиров. Канонерская лодка, героически сражавшаяся вместе с варягом, а затем также героически спасавшая экипаж тонущего крейсера, получила больше десяти попаданий, однако своим ходом дошла до бухты, где и была разоружена, оставлена экипажем и затоплена из-за невозможности и нецелесообразности ее восстановления. Командир корейца, капитан второго ранга Григорий Павлович Беляев, успел снять с лодки не только малокалиберную артиллерию, но даже 152-ммковку. Теперь пытался приладить ее на открытой железнодорожной платформе, несмотря на возражение сценариста, уверенного, что выстрел из такого орудия сметет с рельсов хлипкий двуосный вагончик. Вместе с экипажем парохода Сунгари и охраной русской миссии численность отряда немного не дотягивала до тысячи человек но по огневой мощи превосходила японскую дивизию. Кроме невиданного в эти времена бронированного чуда на колесах, отряд имел еще один козырь в виде двух десятков снайперов из группы антитеррора Зубатова, добровольцев, вызвавшимися отправиться на Дальний Восток с великим князем и здорово проявившими себя при захвате складов японской армии в Чемульпо. Собственно, благодаря действиям именно этой группы потерь среди русского десанта совсем не было, Лишив победы адмирала Урио, князь горел желанием развить успех и проделать то же самое с генералом Куроки, чьи подразделения высадились в Пусане, готовясь сделать это и в Цинампо, Нампхо. С этой целью бронепоезда немедленно отправились на юг Кореи.